Глава 18. Эта решающая встреча была только прилюди и как поняли они оба, Клайд и Роберта, кряду свиданий и встреч, которые растянулись на неопределённый период. Они любили друг друга. Они были восхитительно счастливы, несмотря ни на какие вопросы, требующие немедленного разрешения. Перед Робертой возникало множество затруднений. Не только осложнялось из-за Клайда ее положение у Ньютонов, но и ее отношения с Гресс Мар становились теперь трудной проблемой. Гресс, некрасивая девушка, воспитанная в строгих правилах в скучной семье, тоже хотела своей доли веселья. Она очень привязалась к Роберте, живой и веселой, и воображала, что та будет завязывать знакомство и для нее, и все поверять ей, что они будут делиться своими мечтами и помогать друг другу. На Роберта даже до появления в её жизни Клайда не желала такой близости. Это было скучно. А после того, что произошло у неё с Клайдом, она стала очень сдержана с Грэсс. Встретившись с ним и полюбив его, она боялась думать о том, что она позволила себе. Она знала, что здесь считались преступлением такие отношения между людьми различных классов. Поэтому она решила ничего не говорить о Клайде даже Грэсс. И поэтому в понедельник вечером, после встречи с Клайдом на озере, когда Грес, весёлый и фамильярный, спросила Роберта о Клайде, Роберт мгновенно решил не показать Грес, что она заинтересована Клайдом, и ответила незначительной фразой. "Но он обращается с тобой так дружески", сказала Грес. "И я подумала, что он влюблён в тебя". "О, какая глупость", возразил Роберт, немного встревоженный. Он никогда и не смотрит на меня. Да кроме того, правила фабрики не разрешают ему никакого близкого знакомства со мной, пока я работаю там. Это успокоило подозрение Грес, потому что она не могла допустить, что можно нарушить правила. И Роберта теперь решила удвоить осторожность по отношению к Клайду и встречаться с ним очень редко. Вы понимаете, объясняла она Клайду, когда ей спустя несколько вечеров удалось снова ускользнуть из дому на 1 час и встретиться с ним на берегу реки. Ньютоны никуда не ходят, не пригласив меня с собой. Но даже если бы Ньютоны когда-нибудь и отправились одни, то Гресби из меня никогда не выйдет из дому. Это потому, что мы с ней очень подружились, когда служили вместе на фабрике Триппетс Милл, и они считают меня как бы членом своей семьи. И я была тоже к ним очень привязана. Но теперь всё изменилось, и я не знаю, как мне сделать так, чтобы выходить одной. Я не знаю, что мне сказать и как объяснить, куда и к кому я иду. Нельзя ли будет устроить, прибавила она, подумав. В следующее воскресенье такую встречу. У меня сестра живёт в Хомире, в штате Нью-Йорк. Это в 35 милях к северу отсюда. Я могу сказать Ньютонам, что поеду к ней в субботу после обеда или в воскресенье. Она много раз писала мне и звала меня, но я не думала об этой поездке раньше. Но теперь я могу поехать. То есть я могла бы... «О, непременно!» — воскликнул оживлённо Клайд. «Как это чудесно! Какая великолепная мысль!» «Вот, послушайте меня», — прибавила она, игнорируя его восклицание. «Если я не ошибаюсь, сперва нужно поехать в фонда». там пересесть на другой трамвай. Ну, я могу там остаться на некоторое время. Из фонда идут только два поезда: один в 2 часа, а другой в 7. Я могла бы пробыть там от 2 до 7. Я могла бы сказать, что пропустила двухчасовой поезд. Вы бы встретили меня где-нибудь так, чтобы никто из здешних не видел нас. Затем я поехала бы к сестре в Хомер, а вы возвратились бы обратно. Я могу всё устроить с Агнессой, я убеждена. Я напишу ей Клайд одобрил этот план. "Но «Ну а как же до этой субботы?" спросил он раздражённо. "Неужели мы не увидимся больше? До субботы ещё так много времени". Но Роберта не видело возможности встречаться часто. Ничего не придумав, кроме поездки в Фонда, и обсуждая подробности этого путешествия, они повернули по направлению к улице Тейлор. Клайд после того, как расцеловал её, сказал, что они оба должны думать, как им видится до субботы. а она, забросив руки к нему на плечи и обняв его, бросилась бежать по улице по направлению к своему дому, и ее маленькая фигурка растаяла в лунном свете. Однако, кроме одного краткого свидания вечером, которое удалось Роберте устроить под предлогом второго визита к миссис Брелли, до следующей субботы, когда Роберта выехала в фонду, встретиться больше не удалось. Клайд выехал из Ликурга несколько раньше и присоединился к Роберте на первой станции. С этой минуты и до вечера, до семичасового поезда, они провели вместе, испытывая несказанное блаженство. В нескольких милях от фонда был маленький увеселительный парк со всевозможными забавными развлечениями: аэропланами на привизе, качелями, старой мельницей и павильоном для танцев. Посреди парка было маленькое озеро с лодочками. Клайд и Роберта побывали везде, всё осмотрели и подошли к павильону для танцев. Вы танцуете, Роберта, спросил Клайд. Нет, не танцую, ответила она немного печально, потому что весёлые пары танцующих вызывали в ней теперь некоторую зависть. Как жаль, что ей никогда не позволяли танцевать. Может быть, это было и не совсем хорошо, не совсем нравственно, церковь, к которой она принадлежала, так и учила. Но теперь, когда она видела все эти весёлые кружащиеся пары, ей не казалось это таким дурным. Её младший брат и младшая сестра, несмотря на воззрение родителей, уже заявили, что они начнут учиться танцевать, когда представится удобный случай. "О, это так приятно", воскликнул он, представляя себе, как было бы восхитительно держать Роберто в объятиях во время танцев. "Я научу вас в несколько минут, если вы заходите". "Я ведь совсем не умею. Я думаю, что не смогу научиться. И в нашем городе, на моей родине, не очень одобряют танцы". И церковь наша порицает их, мои родители тоже против танцев. "Да какая это нелепость!" воскликнул Клайд весело. "Теперь все танцуют или почти все. Как вы можете считать это дурным? Почему?" "О, я знаю," возразила Роберта многозначительно. "Может быть, так делают в вашем кругу. Ну, конечно, если вы богаты, если вы принадлежите к обществу, то всё можно. Но для девушки вроде меня совсем иначе." И я не думаю, чтобы ваши родители были так строги, как мои. Вы не думаете, да? засмеялся Клайд, который хорошо заметил её слова в вашем кругу, и если вы богаты и принадлежите к обществу. Вы ничего не знаете о моих родителях, продолжал Клайд. Они так же строги, как и ваши, и даже ещё строже, я убеждён. Однако я танцую. В этом нет ничего дурного, Роберта. Пойдёмте. Позвольте мне научить вас. Согласны, дорогая? Он обнял её и заглянул ей в глаза, и она наполовину сдалась, почувствовав странную слабость от страстного влечения к нему. В павильоне маленький оркестр играл фокстрот и вандстеп. У входа в павильон стоял турникет, каждый паре танцующих нужно было платить 10 центов за каждый танец. "Нет, я не умею", говорила Роберта, когда Клайд вёл её к турникету. "Я боюсь, что окажусь очень неуклюжа, ведь я никогда не танцевала". "Вы не неуклюжа, Роберта", воскликнул он. Какой безумие! Как можете вы быть неуклюжи? Вы такая грациозная, такая красивая. Вот вы увидите, вы будете чудесной танцовкой. Он заплатил, и они вошли. Он шёл вперёд развязно и уверенно. Его самоуверенность на три четверти была создана её убеждением, что он богат и принадлежит к высшему обществу в Ликорге. Клайд отвёл её в уголок зала и показал несложные движения танца. Робертис её природной грацией и ловкостью не трудно было усвоить всё это. Когда музыка заиграла и Клайд привлёк её к себе, она без труда попала в такт и легко повторяла движения Клайда. И какое это было блаженство чувствовать себя в его объятиях, двигаться туда, куда он увлекал её, ощущать, что ритм его движений совпадает с ритмом движений её тела. "О, дорогая моя", шептал Клайд. "Вы чудесно танцуете". Вы всё уже поняли. Ну, разве вы не удивительное создание? Я не танцевали, пока не прекратилась музыка. Роберта испытывала такое блаженство, какого она никогда не переживала раньше. Подумать только, она танцевала. Это так чудесно. И танцевала с Клайдом. Он был так ловок, грациозен, самый красивый из всех молодых людей танцевавших в зале, думала она. И он в свою очередь думал, что он не знал ни одной девушки более очаровательной, чем Роберта. Она была так весела, так добра и уступчива. Она не заставит его томиться понапрасну. Ну, а что касается Сондры Финчли, то она ведь не обращает на него никакого внимания, и он изгонит её из своих мыслей, хотя даже здесь с Робертой он не мог забыть о ней совершенно. В половине шестого, когда оркестр замолк, так как не было желающих танцевать, и вывесили объявление следующий концерт в 7:30, они отправились выпить содовой воды, съесть мороженого, а затем зашли в ресторан и пообедав поспешили на вокзал. Роберте пора было ехать. По пути они выработали план на завтрашний день. Роберта Рано уедет из Хомера и пробудет в Фонде до последнего поезда, отходящего в 11:00. Клайд с утра приедет в Фонда, и они проведут весь день вместе и возвратятся вместе в Ликурк, так как в этот поздний час можно не опасаться встретить кого-нибудь из знакомых. Всё это и было выполнено. Но как устроить дальнейшие свидания? Клайд был очень нетерпелив и желал как можно чаще видеться с ней, но не мог ничего придумать. Роберта понимала, что ей нелегко будет уходить из дому, а второй поездки к сестре нельзя было и думать раньше, как через месяц. А лето проходило, и мало уже оставалось летних суббот и воскресений.